нас даже 15, если считать двоюродных братьев и сестёр, сказал Жан. Вечём вид у него такой, будто ему это безразлично. А не дай бог про него подумать, что он завидует. Он ничего не ждёт от мадам Ризо, которая следовала бы резать каждый торт на 15 частей. Он предпочёл бы уступить свой кусок двоюродным братьям и сёстрам. который вы глаза не видел. Соломия покраснела, потом побледнела. Что я посдодела, Бен? Она нервно озапускает все 10 пальцев в волосы и обращается ко мне протестует. Ты знаешь свою мать? Она начала, что лишина чувства меры и никому не позволяет себя урезонить. Ну, нужно уметь отказать, заметила Бертиль. Если бы я могла — сказала Соломея. — На что она намекает? — На первый взгляд это должно означать, разве вам непонятно, что бабуля никогда никого не любила, а вот меня она любит, что в ее нежности есть что-то болезненное вроде рака. Отказаться значило бы оттолкнуть ее. У меня на это не хватает мужества. Но это может означать так же или вместе с тем... О, к чемуconsensus то, что она мне дарит? Мне нужно, зачем же я буду лишать себя этого? Где оно время наших хоть притык дискуссий? Где оно то время, когда после ежедневных маленьких стычек на нас обрушивалось всё её обояние? Сламился, совсем ушла в себя. Далёкая, она невидимыми глазами смотрит телевизор. где меняется изображение, а звука нет. Бертили его выключила. Соломея не встает с места, чтобы повернуть ручку. Несколько секунд она улыбается, потому что О'Бен щекочет ей и кричит ей в ухо. «Эй, ты! Вылезай хоть на минутку из своего холодильника!» Но потом О'Бен уходит к себе в комнату спать, а Соломея снова мрачнеет. Она поворачивается к матери и говорит в полголоса. «А, «Кстати, мама...» есть бы работу заработать себе на жизнь. Если ты не возражаешь, я хотела бы получить юридическую дееспособность. Хотя бы для того, чтобы открыть счёт в банке. Вертиль, который пришивает пуговицу, резко протягивает нитку. Если сейчас ответить, это бабушка вбила в беловколе у тебя такую мысль? «Во всяком случае, спроси у отца. Я не возражаю, будучи сторонником совершеннолетия в 18 лет. Ибо в этом возрасте у иных девушек уже есть дети, а мальчики могут подставлять себя под пули, и те, и другие, имеют основания претендовать на права гражданства. Я всегда говорил детям, что предоставлю им независимость по первому их требованию». впрочем, ссилие с вас освободился от зависимости в отношении вещей куда более важных, нежели щит в варнике. Если истинная причина состоит в том, что она хочет иметь возможность самостоятельно выбирать себе место жительства, нас отказ её не удержал бы. Вестиль, которая смотрит на меня во все глаза, должна быть разочарована, видя, что я утвердительно кивнул. Ну, согласна, это пятиминутное дело. Завтра же сходим в канцелярию местного суда. Хорошо, сказала с вами. Но только бумаги, касающиеся меня, подписывать должна мама. Мы остановили машины на трёх подъездах, которые образуют центр Ланьи на площади ратуши, рядом с фонтаном и хлебным рынком. Небольшими группами Мы вошли в кирпичное здание мэрии, бывшее аббатство, где красуется герб города с изображением одного из гвоздей распятия и доска с надписью, гордо сообщающей, что в марте 1430 года здесь проезжала Орлянская дева. Она допустила только одну ошибку, а была отсюда в компень, где ее стащили с лошади, вцепившись в плащ с капюшоном. Две другие девы, по крайней мере считавшиеся таковыми вплоть до сегодняшнего вечера, о чём свидетельствуют в клубе офиса Березнаев хфаты одна фото, а побольше другая поменьше. Уже поднялись по устланой красным ковром парадной лестнице, притронувшись по пути рукой к начищенному до блеска медному шару, ибо во многих верованиях считается, что он приносит счастье. Кто-то из присутствующих, увидев на правой стене картину, где изображён умирающий бледный Сократ, А семья Сезями философии заметил. Ну, это-то надо было всё-таки повесить в другом месте. Там, где регистрируют смерть. А мы шагаем по коридорам некогда состоявшему части монастыря. Нет жениха и невесты. Нет матушки. Нет и Соломии, которая поехала за ней на машине. «Куда же они запропастились?» — повторяют Биани, представившие нам своих родичей Биани и Полину, фамилия Малям. «Мы же при нашей немногочисленной родне, как со стороны Арбенов, так и со стороны Ризо, могли представить им только нескольких дару. И все это время среди нас расхаживала какая-то дама, вознамерившаяся во что бы то ни стало прицепить к каждому пиджаку флер-д'оранж, сделанный из тофты и стоивший один франк. Наконец появляются Жанэ и Мари. Оба в костюмах из одной и той же темно-голубой шерсти, в одинаковых светло-голубых рубашках, галстуках и с платочками в кармашке. Они выпили по кружке пива со своими свидетелями, вошедшими вместе с ними. Сейчас ясно, что остановя они свой выбор на Арно Макслоне, словно созданном для роли свидетеля, директоре налогового управления, который, конечно, оказал бы честь своему инспектору, это слишком бросалось бы в глаза. Молодые предпочли школьную подругу Мари, маникюршу и молодого программиста, сослуживца Жанне, который работает тоже на электронно-вычислительной машине и к тому же выполняет обязанности профсоюзного делегата. В сущности, мне это весьма симпатично. Когда я женился на матери Женны, свидетелями были её патрон мой друг Ган и моя консьержка. Приходит служащий моей. Приглашает опоздавших. вступающий в брак. Прошу в зал номер 17. М-дольше ну, ждать Матушку Есламию уже невозможно. Мы поднимаемся и входим в просторный зал, выдержанный в стиле Второй империи. Стены и кресла обиты пурпурным шёлком, потолки и зеркала отделаны золотой лепкой. Огромный камин облицован чёрным мрамором в античном стиле. Гипсовая статуя республики времён начала III с звездой в волосах смотрит невидищим взглядом на принарядившихся граждан V и на перечёркнутый двухцветный перьевидью мэра, уже стоящего за столом из зелёного мрамора, инкрустированного белым мрамором с красными прожилками. на да, денег у них хватало при второй той империи врождённо заметил женна ему не повезло он попал в один из самых роскошных залов для регистрации браков какие только есть в окрестностях парижа тише тише мэр сестед браком первую пару которая ещё не постримить стены панели зала и выставил шесть молодых людей в смокингах и шесть девиц, затянутых в розовый атлас. Среди мясников, мясная лавка Лэш и колбасная лампар жени от своих детей. Шепчен Беани, на зуб уж знающий всю картотеку налогоплательщиков. Известно, что если прежде заботились о фасаде дома, то теперь заботиться о вывеске. Я хронометрировал на чинии кодексы законов на подписание контракта и поздравительную речь требуется 12 минут, в течение которых слово мадмозель, состоящее из 11 букв, сокращается до мадам. Под образ свою фату невеста со спины становится похожа на жуковичного червя в коконе. Ее жизнь будет долго разматывать нить этого воспоминания. Да и сам я признаюсь, я сижу рядом с Бертиль, но слева между Жаней и мной я чувствую тень Моники. Через Жане я остаюсь мужем умершей, а Мари, которая соединилась с нашим сыном, Лишь подождать в своём тени то, что было начато в другом. Тем временем появляется чаша для сбора пожертвований на бедных, потом на школы. Следующая пара подходит бывшие воспитанники общественной благотворительности с сопровождением служащих местного магазина стандартных цен, где оба они работают, и где они познакомились. Магазин целиком взял на себя расходы, связанные с их бракосочетанием. Ну, приятно слышать, как они отвечают да своими звонкими голосами. Наш человек явно начитанный. Желаем счастья, признаётся, что он вовсе не считает сиротский удел такой уж удачи, но зато, поскольку у них нет семьи, они будут свободнее нести ответственность за ту новую семью, которую создают. Ну, официальные поздравления и сносбор пожертвований. подписывая брачный контракт, невеста сожжёт тебе на платье чернильное пятно. Нас оставили на закуску. Теперь мы хозяева 100 квадратных метров на божном паркета. Из глубины зала мы проходим вперёд и занимаем места в первых рядах. Сидя перед зеленым мраморным столом на двух высоких золоченных креслах, предоставленных им муниципальной щедростью, Жанэ и Мэри смущенно ерзают, не очень понимая, как в них расположиться. Мэр, ненадолго отлучившийся, видимо, по естественной надобности, мелкими сухими шажками, возвращается на свое место. Секретарь начинает читать. «Мариша, не вера, роза, берни». Дочь Анже Себастьяна Леона Верни и Клары Марии Паулины, чтоб именно в этот момент и выбрала мадам Ризо, чтобы появиться в главных дверях буду кус соломии. Жена смущён. Если на сестре короткое фарчевое платье, то мадам Ризо В алебном она ходит за марашкой с высокой прической, в длинных перчатках, в длинном платье из лилового бархата, на котором переливается ожерелье из топазов. Ну, вероятно, подделка, но довольно эффектная, извлеченная из того же футляра, что и ее браслеты и серьги с подвесками, приближается медленным торжественным шагом. «Прошу вас, мадам!» — хором говорят мужчины из первого ряда, вставая, чтобы предложить ей стол. Она не убыстряет шага, демонстративно кланяется мэру и, получив от него ответный поклон, садится с столомией в последнем ряду, тем самым заставив любопытных обернуться в ее сторону, а зеленом столе они забыли по меньшей мере на целую минуту. И по-моему, видимо, для Мэризот чувствует однако, что я прекрасно узнал её даже те, кто никогда её не видел. Её взгляды и кашетом перескакивают с неё на меня, порождая в нас обоих неловкость, в которой мы никогда не признаёмся, о которой никогда не будем говорить. Но я при этом остаюсь самим собой, а она нет. Тосердись, каким она старается существовать во плоти, С каким добивается, чтобы все ощутили её присутствие, ещё настоятель её наталкивает на сопоставление теперешнего да врезу с неотделимым от её двойником. Хм, ну, так уж устроены люди. Если какой-то человек сильно изменился, никто не ищет в нём новых черт. Все стараются найти, что же он сохранил от прошлого. Когда я был ребёнком, мадам Ризо держала меня в запрети. Я заплатил ей за эту старицу, и теперь она как бы скована льдом. Взгляды мадам Ризо в восторге от того, что скоро стоит про бабушкой, шепчет мне на ухо, сидящая за моей спиной бабушка Дару. Ну, безусловно, нет. Женить бы сына, уже возвещает отцу, что в качестве такового он самой природой переводится на пенсию, рождение сына уж сына вашего сына. Предположим, что родится мальчик, это домигает вас про бабушка дотопные времена. Ну, впрочем, хотя мамаша в своё время и обеспечила продолжение рода Ризо, и наплевать на то, будет он существовать дальше или нет. Это чувство вознесения в чюра с годами могу лишь укрепиться. Как и для многих старых женщин, для нее наше будущее лишено смысла с тех пор, как оно возобладало над ее прошлым, ее потомством. Само по себе это слово означает, что она уже в прошлом. Мадам Ризо, которая не питает склонности к Жанне, могла бы и не являться сюда, сославшись, скажем, на простуду. И все же мадам Ризо здесь... ибо снова увязвшись за нами по не совсем ещё ясным для нас причинам она сознаётся в двух из них совершенно очевидных она хочет утвердить себя и хочет показать что прошлое торжествует над будущим она показывает это то, к чему полагается воспитанию впадая в дрему, ту, которую можно и простить, если учесть малодонность чтения, пространную речь пресносиму и мером личным другом верного слуги государства. Аржи Беони нар поздравляет с первого отца невесты, затем второго отца. Лицо не столь официальное, однако же вполне достойное. Он очищает до блеска нашу примерную жизнь, как пару ботинок. которую дорогим деткам в сущности остаётся только надеть, чтобы bolder шагать по уже проторенной дорожке. Моя профессия, связанная с морализированием, выработала во мне необычайную стойкость к проповедям. Ну, если даже самого представителя налогового управления, умеющего куда лучше справляться с цифрами, нежели противостоять словам «Кларе Марии». Приходится толкать локтем, да Соломея дважды толкает матушку, чтобы вывести ее из сонного отспенения в момент, когда молодые должны сказать «Да». Она ожила в полумраке Нотр-Дам-де-Зардан, в душевной церкви аббатства, составляющей единый целый с мери. Мы пришли туда все вперемешку. При входе освещаемый витражом в форме павлинего хвоста молодой девчотян носом знакомый запах и бросило делом на небрежный взгляд на доску объявлений, где под расписанием фильмов приколоты извещения о свадьбах, заменившие собой церковные оглашения предстоящих браков. По другую сторону обитых дверей она удостаивает вот таким же взглядом лоток, где разложены благонамеренные газеты и журналы. Она даже листает какой-то журнал, чтобы не принимать участие в коротком совещании между тестем Женна, желающим взять под руку свою дочь и Бертиль, которая не считает, что должна вести под руку своего приемного сына. Бертиль права, в принципе, поскольку Моники уже нет... Нести внука должна бабушка. Но жена предпочитает идти со своей женой. Доставьте вы его шепчет Надам Ризю, подставляя свою грубую руку детские палино. Жена уже приходит, ему не по себе. Для него нет ощутимой разницы между этой готической церковью, луксорским храмом или Мезон кажется в ними. Все эти святителища разных эпох, если и говорят, и мы о чём-то, то лишь как произведения искусства. Крестили его по желанию матери, он до сих пор упрекает меня за это. Но свобода, что ещё у нас в доме, позволила ему от всего остального отказаться, равно как и его братьям и сёстрам за исключением, которая приняла первое причастие, и этим ограничи chorus. Женне не мог бы назвать святых населяющих церковные витражи и стены, кто с ключом, кто с лилией, кто с короной на голове, кто с собственной головой в руках и занятых своими делишками среди свечей колонн и экс-вотто, которыми прихожане увешали церковь. Эти святые не имели никакого отношения к тому, что интересовала Жанне, и никак не было связано с цивилигией. Когда Мария нечаянно спотыкается о ступеньку, дальше уровень пола в церкви повышается. Жена шепчет своему отцу, который идет вслед за ним по звуку с мадам Бионии. Послушай, если я даже отвечу священнику, нет, все равно я уже женат. Теща испуганно таращит глаза, но все идет как по маслу. Многие люди известные в округе к этому народу набралось порядочно, правда, больше половины стульев свободно. Мадам Ризо, да стёdns на мне те чёткие слоновой кости, оправленные в золото. И невозмутимо перебирает их. Когда зазвонил колокольчик, среди присутствующих, как обычно, началось движение. Сидители встают, а те ещё куда ни шло. На это согласны представители обоих полов, но когда женщины преклоняют колени, многие мужчины продолжают стоять. Слышен шёпот: "Чтире, так он, роснах сильнее". А вы обратили внимание на аналой из плексигласа, да еще с микрофоном? Хм, не знаю, почему, мой дорогой, но соединение священного с современным, по-моему, отдает подделкой. Я уже не говорю об этих ужасных занавесках на хорах. Все-таки памятник такой ценности мне не следовало бы позволять... Да... произнес жены во второй раз. Было это в 11 часов 17 минут. Ну, всё остальное происходило в том же духе. Наши церемонии частично утратили уже свой смысл. Чести всего, мы считаем, что это лишь равнодушие или ироническое отношение к этим ритуалам способно извинить наше участие в них. Когда-нибудь придет время, и люди вновь искренне поверят в серьезность праздников. А пока что все делается, как попало, царит сумятица. Жене с трудом вынес длинную процессию друзей и родственников, пришельших его поздравить. С большинством он даже не был знаком, процентов шестьдесят из них с нетерпением смотрели на часы. Он вышел бурча. «Если девушка отдает вам свою руку...» Почему вы должны пожимать двести других? Непонятно. Он счел и, конечно, не ошибся, что бабушка бросила ему вызов, когда вручила на паперке свой свадебный подарок. Перстень с печаткой и гербом Резо, принадлежавший его дедушке. Спасибо. Я соскоблю эту чушь и выгравирую мои инициалы. Сказал он за свой подарок в карман. Погода стоит относительно хорошая. В перерывах между двумя дождями со снегом март снова дарит нам небесную синеву. Утки на жалочь, кабачок на славу, хусамо берега марный, приятен, несмотря на своё сомнительное вкусы название. И этот толстый стекло после паркета под которым на зарешеченном загоне плещется дюжина уток. Они предназначены для вертела, как та форель, что ждет своего конца в аквариумах шикарных ресторанов. Меню, по желанию Жанне, ограниченное тремя блюдами и двумя сортами вин, подобрано вполне пристойно. Но мадам Резу дуется, дело в том, что две корсиканские бабушки старше ее, а значит, хоть в чем-то ее переклимляли. Новые туфли натирают блондине ноги, а Бен паясничает у Соломеи, которая только что беседовала с доктором Флорментеном, пришедшим поздравить молодых, вид еще более отсутствующей, чем обычно. Все, кому меньше двадцати пяти лет, разговаривают между собой в случае необходимости чечь из головы пожилых людей имея привычку как глухой читать по губам я кажется расшифровал по движению губ моей невестки которая изнемагает зажатая с весть треку едва слышный шёпот вызвавший улыбку моего сына на свадьбе должна быть только молодёжь а на похоронах старики шутка попала в цель Просто диву даёшься, как послушаешь, что говорят эти называемые солидные люди. Садись за стаканом вина. Сказанные ими можно поспрегать заранее. Я говорю о погоде, ты говоришь о деньгах, он говорит о еде. Мы говорим о нашей печи, вы говорите о машинах, они говорят о своей заднице. нужно предположить, что за сыром оттолкнувшись от этой последней темы, некоторые доберутся и до передовых идей. И два сидящих справа от меня батист определил любовь как единственную общую точку между двумя параллелями. Сидевшая слева от меня Эмилина Деру, преподавательница из Шаптеле, казалось, что этот, хотя и несколько дискованный образ, всё же точен и во всё остальное никогда не соединяет. И передают тот свишными и усиленный его поглашая, она вознаграждает нас приторным, как торт с кремом банальным изличением, каждый сам по себе. Затем следит совет нашим окрутившимся деткам, чтобы утешить этих новичков. По сути дела, существуют новобрачные, но брак они существует. Обсуждается институт брак. Беглый обзор разных его вариантов: моно, тетра, полигамия. Беглый обзор ситуаций, в целом тоже заслуживающих уважения, которые можно было бы назвать тайно-брачными, единобрачными, многобрачными. Эмилина совсем расчувствовалась. Она отменяет брак. И все дети, и все союзы, вдвоем, втроем, из пятнадцати членов, из НПС, плюс один человек становятся законными. Мадам Оризон, которая основательно заправилась, а потом прислав в хорошем настроении сочувственно наклоняется к мадам Деру. Это ваша дочь? Не говорить. Отвечает ей эта милая женщина ещё совсем крошкой, она кричала в кондитерской, дала ей конфеты. Но аж бе они протестуют. Налоговый инспектор он не может допустить, чтобы любовь в ней была зарегистрирована. Он отхлёбывает глоток кофе и убирает что-то при всём дом. Он фырк в строгих взглядах. Потом делает ещё глоток и соглашается, что отель надо сказать, иногда всё же предшествует тадеум, вместо того, чтобы за ним следовать. Ну, кто же тогда отец по вашей системе? Как вы, мадемуазель, его определите? Многие зевают. Переходим к ликерам. Не знаю уж, каким образом зашла речь о королеве Елизавете. Батист пользуется этим, чтобы опять напасть на Эмилину. Король достаточно великодушен, чтобы сделать свою жену королевой. Королева же может сделать своего мужа только принцем-консортом. Эмилина тут же переворачивает этот аргумент по-своему. Вот до чего доходит дискриминация женщин. Королева не настолько королева, чтобы сделать своего мужа королем. Вот в чем суть. Переходим к сигарам. Эмилина продолжает радовать за эмансипацию своих сестер, царствующих и всех прочих. А уж время-то идет, говорит, наконец, мадам Биони. Не пора ли нам освободить зал?